24. Телодвижений противника долго ждать не пришлось. Буквально на третий день по ТВ, сети, в печати, началась широкая кампания историко-пропагандистского толка, восхваляющая так называемые семьи. Рассказывалось и показывалось, как эти первые колонисты-касабланки вели борьбу за существование, терраформировали планету, изгоняя и уничтожая опасные формы жизни. В общем, подводили людей к той мысли, что семьи пользуются заслуженными правами и привилегиями. И они вовсе никого не притесняют. Одновременно с этим начались атаки на позиционные издания, телевизионные и сетевые каналы. Перекупались или запугивались журналисты, редакторы, закрывались сами издания, или делалось так, что они просто не могли работать в нормальном режиме. Сетевиков атаковали хакеры семей, также через данные ресурсы, заражая компьютеры посетителей. Усилилось давление непосредственно на демонстрантов. Если до первого тура семьи не знали, за какое место хвататься, то после за них взялись работодатели, являющиеся членами самих семей. Теперь любой работник, замеченный в демонстрациях, лишался ежеквартальной премии. А если и после этого до него не доходило, то и вовсе грозили увольнением. После таких крутых, по-настоящему жестких мер, количество демонстрантов от раза к разу стало резко падать. Политика политикой, но своя рубашка ближе к телу и терять ее ради непонятно чего людям тоже не хотелось. Активисты по этому поводу просто взвыли, жалуясь своим кураторам. На следующую демонстрацию я смогу собрать не больше 100-150 человек сетвол Барри Ольмер за две недели до второго тура выборов. Это очень немного, да что там немного, просто мизер по сравнению с тем, что еще не так давно он с легкостью поднимал на марше от полутысячи и больше народу рейтинге Джуда Блэллока, несмотря на все старания семей все еще держались выше 30%, даже подросли на пяток после закучивания гаек, но вот дальше расти не желали. А 35% явно недостаточно, чтобы победить, если учесть, что проигравший кандидат от семей попросил своих избирателей отдать свои голоса в поддержку конкурента кандидата от пиратов. В итоге у него набиралось больше 50%. Да и меня, вычислили, продолжал вздыхать активист с опаской, поглядывая по сторонам, особенно по самым темным уголкам бара, ему, видать, всюду чудилась слежка. Не думаю, что это было так уж трудно, особенно если кто-то стукнул, понимающе кивнул Каин Иннокент. Да, меня уже решили всех премий и надбавок сразу за то, что я не просто участник, а координатор. И не просто за квартал, а за целый год. Сказали, что если я еще воду буду мутить то его все уволят, а у меня жена, ребенок. — Спекся? — жестко спросил Каин. — Но ведь мы не выиграем. — Не выиграем, если все как ты струхнут. Мы не можем проиграть, народ не может проиграть, а если проиграем, значит, нас обманули, а обманщиков нужно карать. Я не струхнул, но... Ольмер не договорил, тяжко вздохнул и замолчал, уставившись на дно своей изрядно пустевшей пивной кружки. — Но, может, ты хочешь получить несколько больше? Деньги тут ни при чем. Я не о деньгах да о чем вы, мистер Поттер?» — скинул удивленный взгляд бари «Ты уже не последний человек в нашем движении. Тебя знают сотни, тысячи, а то и десятки тысяч человек. Через год после президентских выборов начнутся парламентские. Ты уже понял, что я тебе предлагаю?» «Кажется». «Но бы ты знал твердо, скажу прямо. После победы на президентских выборах, а мы победим, в этом можно не сомневаться, мы будем добиваться большинства в парламенте. И ты в этих выборах будешь участвовать не как активист, а как кандидат в депутаты». Подумай над этим, Барри. По-моему, достойная плата за возможную потерю работы сейчас. Более того, это отличный стартовый политический капитал, пострадавший от тирании семей. Капитал хороший, согласился приводившийся Барри Ольмер. Огонек в глазах активиста показал Каину, что тому очень понравилась идея стать депутатом. Только реалии сегодняшнего дня все никак не отпускали. «Только на что я буду жить с семьей весь этот год, если меня уволят уже завтра без выходного пособия, мистер Поттер?» Думаю, для нового президента не составит туда поддержать материально людей, помогших ему в трудную минуту. Что касается предстоящей демонстрации, то не волнуйся, мы соберем достаточное количество людей, и чтобы их организовать, разместить, накормить, нам потребуются организаторы и ты в том числе. Так как, ты с нами? Да, сделал нелегкий выбор Барри Ольмер с прицелом на депутатство. Вот и отлично, скрыв излишне явные облегчения, выдохнул Каин и Иннокент, похлопал активисту по плечу. План мероприятий ты получишь через пару часов. До связи. До свидания. Не все. Далеко не все активисты оставались верны движению, но те, что не отступали, это чуть меньше половины, становясь уже действительно идейными сторонниками, преданными до мозга костей. Они работали за троих не столько за деньги, сколько за свое личное депутатское будущее, то есть за еще большие деньги, но в будущем. Потому как точно знали, что именно от их работы зависит, каким оно будет, в шоколаде или почти такого же цвета, но совсем с другим запахом. Предвидя, что в реальности они победить не смогут, Каин, Иннокен, Кэрри Элвис и Джуд Блэллок решили активировать заблаговременно подготовленный резерв из молодежи по всей планете. Молодежь о драконовских мерах семьи еще ничего не знала, да им это и по барабану, так как в основном все являлись индивидуальными фермерами, так что собрать удалось столько, сколько требовалось и сколько организатор реально могли держать под контролем – разместить, прокормить, развлечь. Это что-то около 50 тысяч, хорошее подспорье местным несгибаемым силам. Большинство молодых парней и девушек, кстати, именно за развлечениями большого города и ехали, желая на халяву оторваться на полную катушку, потому как развлечений в их полной труда жизни действительно было маловато. За неделю до выборов начался организованный хаос, концерты, плавно перетекающие митинги, гуляния и снова скандирование. Полиция с такой хорошо организованной оравой ничего реально поделать не могла. Первые попытки разогнать митингующих чуть было не увенчались успехом, но боевики, вооружившись палками, камнями и бутылками, сумели удержать оборону. И потом каждое нападение полиции, да еще с применением связоточивых газов и резиновых пуль, только добавляло процентов Джуду Блэллоку и еще сильнее била популярности кандидата от семей. Тут уж уцелевшие оппозиционные издания работали на полную мощность. Под аккомпанемент постоянных манифестаций настал день второго тура.